Вопрос 250 -й. Как побороть в себе сексуальное влечение? Я сразу раздеваюсь и отдаюсь ему без разговоров, потому что такого зануду надо еще поискать. Из коллекции автора. А зачем? Разве сексуальное влечение – это плохо? Оно прекрасно. Бороться с ним не стоит. Другое дело, если вы хотите стать аскетом, дали обед, и собираетесь постричься в монахе. Тогда сексуальное влечение нужно из себя вытравлять.